Глава 21 Падение оказалось совсем не таким долгим, как ожидал Антип. Он даже не успел почувствовать замирание духа, сопутствующее полету в бездну. как уже вновь ощутил под ногами твердую почву. В следующее мгновение лицо Антипа обожгло ледяным дыханием ветра, а все тело сковало лютым морозом. Он оказался в царстве холода и серого полумрака. Вокруг себя Антип видел только бесформенные нагромождения льда и огромные торосы, покрытые глубокими кавернами в тех местах, где лед соприкасался с морской водой. Да и под ногами была вовсе не земля, а все тот же лед, присыпанный тонким слоем снега. Над головой же у него простиралось небо, похожее на выкрашенную в темно-фиолетовый цвет крышу огромной кастрюли, прихлопнувшей собой весь мир. Никого из тех, кто прыгнул в жертвенный колодец перед Антипом, видно не было. На снегу были заметны какие-то полустертые ветром следы, но куда они вели, Антип определить не мог. В голове мгновенно, как взрыв, родилась мысль, подлая нечисть нарочно заманила его в это гиблое место и бросилась здесь на погибель чтобы сохранить остатки тепла в собственном теле антип зябко обхватил себя за плечи и повернулся к ветру спиной Пронзительный ледяной ветер без труда проникал сквозь легкую одежду. А показалось, что кожа на спине превращается в грубую дерюгу утыканную острыми иголками где хор услышал антип позади себя отчаянный криклукони и Обернувшись, парень увидел голову бесенка, выглядывающую из ледяной пещеры. «Не знаю!» – прокричал в ответ Антип. «Он собирался прыгнуть в колодец следом за мной!» «Иди сюда!» – Луконя махнул Антипу рукой. На негнущихся ногах Антип подбежал к тому месту, где прятался Луконя, и быстро нырнул в неглубокую ледяную нишу, в которой помимо бесенка находились также Брандл и Волк. «Здесь не теплее, чем снаружи!» заметил попыххивая трубочка ли прихун зато ветра нет где же хорн в отчаянии всплеснул рукамилуоня мы не можем покинуть это место без него он не выберется отсюда один а если и мы не выберемся отсюда в ближайшие несколько минут то тоже останемся здесь навсегда мрачно заметил бранду ли прихун был единственным кто в поисках тепла решался прижаться к мохнатому боку волка которому мороз был нипочем но судя по тому как отчаянно стучали зубы бранла по чубуку трубки это не спасало его от пронзительного холода спрятал кисти рук в рукава рубашки луконя снова выглянул за пределы ледяной пещеры hornн hornн радостно закричал он увидел лучик света от фонаря волчатника развернувшись на голос horn подбежал к своим спутникам и нырнул в облюбованное ими укрытия ну их холодно пожаловался он отчаянно стуча зубами куда ты нас завел без лукукуня попытался сложить посиневшие губы в свою обычную хитроватую и одновременно немного насмешливую улыбку но вместо этого у него получилась жутковатая гримаса похожая на предсмертный оскал Не догадываешься спросил он у хорно выбивая зубами неровный прерывистый ритм высказав предположение что мы на замерзшем континенте, «Я, скорее всего, окажусь недалеко от истины», — сказал Хорн. «Точно!» — кивнул Лукомя. «Это он и есть, замерзший континент. Кстати, ты с полным на то правом можешь испытывать законное чувство гордости. До тебя здесь не ступала нога ни единого человека, разве что только нечисть изредка забредает». «Да? В таком случае, кто же это?» Луч света из фонарика в руке Хорна скользнул по ледяной стене пещеры. «О, черт!» Антип так резко отпрыгнул в сторону, увидев то, на что указывал луч света, что ударился головой о свод пещеры. В непосредственной близости от того места, где он только что сидел, из-за льда высовывалась кисть руки со скрюченными пальцами. Хорн поднял фонарь чуть выше, и взглядом всех присутствующих предстало ужасающее зрелище. Не менее десятка обнаженных человеческих тел вмороженных в глыбу льда. Особенно жуткое впечатление производило лицо одного из мертвецов. Обращенное в сторону ошеломленных путешественников, оно смотрело на них широко открытыми глазами. Рот погибшего был открыт, словно он и мертвый все еще продолжали взывать о помощи, пытаясь вырваться из ледяного плена. «Что это все значит, черт тебя дери?» – заорал на Луконе Брандл. «А что, по-твоему, происходит с теми несчастными, которых аборигены с острова Гореддар сбрасывают в жертвенный колодец?» Посмотрев на своего приятеля, произнес Луконя. «Ты хочешь сказать, что это...» Не закончив фразу, Брандл указал рукой на стену льда, в которой навечно застыли тела принесенных в жертву островитян. Луконя молча кивнул. «Проклятие!» Заорал, раскинув руки в стороны и с ужасом глядя себе под ноги, сказал Антип. Это значит что здесь все вокруг усеяна мертецами. А что я могу сделать виноватто развел посиневшими от холода руками луконя. Это не я надоум мил островитьян использовать окно перехода в качестве жертвенного колодца. надодо убираться отсюда крикнул бранду я даже трубку не могу раскурить. Он ударил огненные палочки одну а другую, но высеченная искра погасла не долетев до набитой табаком трубки верно. согласился с леприхуном Хорн, иначе скоро мы сами превратимся в ледышки, далеко до следующего окна. «Да здесь оно», — взглядом указал куда-то за ледяной завал Луконя. «Рядом». «Ну так пошли». Луконя высунулся было из укрытия, но тут же получив в лицо пригорошню снега, брошенную порывом ледяного, режущего словно бритва ветра, отшатнулся назад. «Давай, Луконя», — подтолкнул его в спину Хорн, «мы все идем за тобой». выкрикнув какой-то нечленнораздельное проклятие лук коня выбежал из пещеры и кинулся на приступ ледяного завала перебраться через нагромождение лида оказалось не так сложно как виделась со стороны сваленные в кучу неведомой силы ледяные глыбы образовывали некое подобие неровной лестницы однако поднимаясь по ней следовало соблюдать предельную осторожность стараясь не соскользнуть с очередной ступеньки поскольку ухватиться было не за что подобная оплошность могла закончиться не просто падением вниз но и переломанными конечностями к счастью все закончилось благополучно едва не полетел вниз поскользнувшийся на льдине брандел но маленького или прихуна успел поймать зубами за шиворот поднимавшийся следом за ним волк перебравшись через ледяной завал лукони остановился перед небольшой полыньей удивительно правильной овальной формы Темная вода в полынье была частично затянута, плавающей на ее поверхности шугой. «Нам сюда!» — сообщил бесенок, у которого от холода уже зуб на зуб не попадал. «Сюда?» Отказываясь верить услышанному, Антип с махом руки указал на полынью, словно надеялся, что Луконя вдруг улыбнется и скажет, что пошутил. Но бесенку было не до смеха. Его щеки, уши и кончик носа Сделались мертвенно бледными, что свидетельствовало о возможном обморожении. «Это не опаснее, чем прыгать в жертвенный колодец», — заверил своих спутников Луконе. Хорн с изрядной долей сомнения глянул на полынью. «Откуда тебе известно, что именно эта полынья является окном перехода?» — спросил он у Бесенка. «Мне известны все окна переходов в пределах бескрайнего мира», — ответил Луконя, старательно растирая оннемевшие уши карта путей переходов отпечатана у меня в мозгу для убедительности луконя постучал согнутым пальцем по лбу только не спрашивай меня как она туда попала я и сам не знаю ответа на этот вопрос слушай а почему окна переходов почти всегда находятся в таких местах куда нормальному человеку даже в голову не придется сунуться спросил у луконя антип и именно по этой причине ответил ему луконя Чтоб никто не сунулся с дуру в окно перехода. «Кончайте выяснять, что да как!» Завопил Брандл, которому до сих пор так и не удалось раскурить свою трубку. «Я замерз, как собака, и безумно хочу курить. А когда я хочу курить, я не могу думать ни о чем другом!» Разбежавшись, Леприхун прыгнул в полынью и исчез, не успев коснуться воды. Трудно сказать, что подействовало на остальных сильнее. бесстрашный прыжок бранла или убийственный холод пробравшийся уже до самого нутра только следом зале прихуном все разом включая и волка кинулись к полынье так что в какой-то момент возле окна перехода едва не возникло сутолока хор неловко зацепил анти по плечом и тот поскользнувшись на льду с криком полетел в полынью антип успел заметить только быстро приближающуюся к нему черную воду поверх которой плавал плотный слой мелкого рыхлого льда намершивой из соленой морской воды после чего провалился во тьму падение было прервано довольно таки сильным ударом обо что-то твердое однако боль в ушибленном плече мгновенно казалосьлась забыта едва только анти почувствовал как все его тело обволакивает блаженное тепло рядом послышался негромкий хлопок как от падения какого-то тяжелого тела затем еще один что за черт услышал антип недовольный голос хорна темно как луконя я здесь раздался из темноты голос бесенка куда мы попали я ни черта не вижу а где твой фонарь хорн послышался откуда то со стороны голос ббрандла не работает ответил хорн должно быть отключился от удара сейчас организуем освещение пообещал невидимый в темноте лукоя следом за этим антип услышал быстрые шаги короткий тупой удар и длинное витиеватое закрученное проклятие что там настороженно спросил хорн я выбрал неверное направление ответил цедя слова сквозь стиснутые зубы луконя и уперся в стену из темноты послышался короткий смешок бранла антип носом потянул воздух воздух был какой то странный как в старой кладовке, куда давно никто не заглядывал, Пахло пылью и еще чем-то очень знакомым. Что именно это был за запах, антип определить не успел. в воздухе, стирая все остальные запахи, поплыл душистый аромат табачного дыма из трубки липрихуна. Луконя протопал в другую сторону, откуда послышалась негромкая возня, незменно сопутствующая поиском на ощупь Если их ведет не привыкший к вечной тьме слепец а затем неприятный режущий слух металлически скрежет как будто проводился в движении некий механизм простоявший без надобности ни один год и неожиданно сверху на людей обрушился поток ослепительного солнечного света заставивший на время зажмуриться открыв глаза анти увидела что они находятся в узкой и длинной прямоугольной камере с глухими стенами, сложенными из квадратных каменных блоков. Поперек камеры можно было сделать не более трех шагов, а вдоль так все двадцать. Свет, показавшийся вначале нестерпимо ярким, был на самом деле тусклым и чуть желтоватым. Проникал он в камеру через небольшое круглое отверстие в потолке. В стенах камеры имелось множество ниш различных размеров. в которых были аккуратно расставлены разнообразные сосуды, коробочки, небольшие сундучки и просто свертки. Сами же стены были покрыты густой, плотной сеткой непонятных значков, вырезанных на камни. «Главное местечко!» – выпустив облачко дыма, насмешливо заметил Брандул. Хорн подошел к стене и провел пальцем по строчкам причудливых значков, похожих на кривляющихся человечков. гробница фараона диджера четверт уверенно произнес он посмотрев на луконю снимаю шляпу перед необъятной широтой ваших познаний досточтимый хорон из рода волчатников бесенок сделал широкий жест рукой словно бы снимая с головы несуществующую шляпу и отставив ножку назад отвесил хорну галантный поклон неужели мы опять среди мертвецов обескураженно всплеснул руками бранду нет нет протестующе взмахнул рукой луоя камера с мумией и фараона расположена в другом конце коридора а мы находимся в камере выполняющая роль подсобного помещения здесь собраны вещи которые как полагали древние могли понадобиться усопшему в загробном мире еда питье одежда всевозможная утварь деньги деньги липрихун подбежал к ближайшей нише чтобы заглянуть стоявший в ней горшок перевернулся суд и Брандл с недоумением уставился на высыпавшуюся из него горстку серой трухи. «К сожалению, большинство из того, что хранилось в этой камере, давно уже пришло в негодность», — с улыбкой объяснил алчному репехуну Хорн. «Фараон Диджер IV жил и правил в начале второй эпохи. Следовательно, с тех пор, как его похоронили, минуло более трех тысячелетий». «Но деньги не могли испортиться!» Резонно возразил волчатнику Брандул. «Что касается денег, ты от меня не проведешь». Леприхун подошел к следующей нише и развернул лежавший в ней сверток. «Гадость какая-то!» С омерзением воскликнул он, отбросив в сторону то, что находилось в свертке. «Что там?» — поинтересовался Антип. «Дохлая кошка!» — возмущенно пыхнул трубкой Брандул. «Должно быть, это была любимая кошка фараона!» — усмехнулся Луконя. прихун отряхнул руки и перешел к следующей нише в которой стоял небольшой сундучок ладно посмотрим что здесь у нас сказал он протягивая руку к сундучку остановись брандал предостерег его хон а в чем дело удивленно посмотрел на волчатник ли прихун ты никогда не слышал что случается с грабителями пирамид невинным голосом осведомился хорн «Нет», — отрицательно качнул головой Брандл. «А что?» «Их преследует ставшая из саркофага мумия фараона», — зловещим полушепотом сообщил ему Хорн. Брандл задумчиво приподнял подбородок, почесал шею и выпустил большое кольцо дыма. «По-моему, все это сказки», — сказал он. «Как знаешь, с безразличным видом пожал плечами Хорн. Но я бы на твоем месте не стал рисковать». «При том, что нам предстоит провести здесь не один день, у мумии будут все шансы добраться до тебя». «Не один день!» — Леприхун возмущенно подпрыгнул на месте. «Несколько дней рядом с покойником!» «Успокойся!» — сказал Луконя. «Этому покойнику несколько тысяч лет». «Покойники не вино, чтобы становиться от выдержки лучше!» — недовольно буркнул Брандул. «Слушайте!» — обиженно насупился Луконя. «Я доставил вас в самое надежное укрытие, какое только можно найти во всем бескрайнем мире. А вы, вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, осыпаете бедного беса какими-то совершенно необоснованными обвинениями. Я не могу угодить всем сразу!» Луконя прав, поддержал бесенка Хорн. «Пирамида, в которой находится усыпальница фараона Диджера IV, стоит среди песков в мертвой пустыне». которая поглотила некогда находившийся здесь город фрах древнюю столицу страны фараонов теперь сюда если кто изобретет так только охотники за закровищами но насколько мне известно никто еще не смог отыскать вход в пирамиду диджера 4 точно подтвердил его слова луконя грабители могил упорно долбитят известняковые блоки из которых сложена пирамида надеюсь отыскать замурованный вход а на самом-то деле все проще простого стоп не Остановил слова охотливого бесенка Хорн. «Не стоит разглашать тайны мертвых». «Да здесь же все свои!» Недоуменно посмотрел на своих спутников Луконе. «Мы же не какие-нибудь там грабители». «И все же лучше помолчать», — сказал Хорн. «Секрет, который известен даже двоим, это уже не секрет. А нас здесь четверо». «Пятеро?» — указал на волка по правил Хорна Леприхун. «Верно, пятеро». Согласился с ним волчатник. «Откуда здесь свет?» Поинтересовался Антип. «Потайная система медных зеркал, передающая внутрь пирамиды дневной солнечный свет», объяснил ему Луконя. «Ею пользовались еще строители пирамиды». «А, объяснит мне кто-нибудь, как мы отсюда выберемся, когда придет время?» поинтересовался Брандл. «Я избрал это место не только потому, что оно скрыто от всего мира». самодовольно улыбнулся Луконя. «В камере, где расположена сокровищница фараона, имеется окно перехода, которое ведет прямиком в подлунную империю. От того места, где мы окажемся, воспользовавшись этим переходом, до Тартаканда всего-то день пути». «Молодец, Луконя», — похвалил Бесенка Хорн. «Все-то ты предусмотрел». Луконя польщенно улыбнулся. «А как твои уши?» — поинтересовался Хорн, взглянув на багровые кончики ушей бесенка не сильно отморозил да кажется не очень луко несторно коснулся кончиками пальцев левого уха покалывает только немного а так и не беспокоит волк взмахом руки подозвал к себе зверя хон волк подошел к хозяину и повинуясь новому приказу покорно лег на пол присев на корточки Хорн осторожно подцепил двумя пальцами лоскут кожи на голове волка, оттянул его в сторону и внимательно осмотрел рану. «Ничего страшного», – ободряюще похлопал он зверя по спине. «Через день заживет». «Через день?» – недоверчиво посмотрел на волчатника Брандул. Хорн никак не прокомментировал свои слова. Вытянул из штанов подол рубашки, он ножом распорол плотный нижний шелк и достал из него пять блестящих скобок, сделанных из материала, похожего на металл, но гораздо более гибкого и плотного. Сведя вместе края раны на голове волка, Хорн умело зафиксировал их скобками. «Ну вот и все», — сказал он, потрепав волка по загривку. Посмотрев на своих притихших спутников, Хорн спросил, «Других пострадавших нет?» «Нет, но непременно будут», — с уверенностью заявил Брандул, Как это понимать недоумевающе сдвинул брови хом мы собираемся просидеть здесь несколько дней а у нас с собой нет ни еды не питья пояснил свою мысль или приунн а мне кроме вышеперечисленного но же не еще и табак на запасы покойного фараона как я уже убедился рассчитывать не приходится ты меня за идиот о держишь суса глянул на своего приятеля лук кони я все заранее подготовил В соседней комнате есть все необходимое для того чтобы просидеть здесь как минимум месяц даже табак для совершенно невозможного занудды или прихуа луконя прошел в конец камеры и сунув руку в престенную нишу повернул скрытый в ней потайной рычаг частины медленно с душераздирающим скрежетом отошла в сторону прошу луконя сделал жест рукой приглашая всех следовать за ним можете сами ознакомиться с теми запасами в которые я предусмотрительно сделал hornн пару раз стукнул фонариком а ладонь и он снова загорелся освещая путь волчатник первым вышел в узкий коридор находившийся по другую сторону открыввшегося прохода следом за ним двинулись антип и волк чуть по отставу от остальных брендал дернуллу конью за подол рубашки слушай негромко сказал он а когда это ты успел сделать запасы Ты ведь не знал заранее что мы сюда направимся я не знал а морок должно быть догадывался таинственным полушепотом ответил ли приху у без это он доставил сюда припасы только просил никому об этом не говорить но на тебя-то я надеюсь можно положиться сделав многозначительное лицо бранду жестом заверил лук коню что тайна это навсегда останется похоронена в его душе по большому счету Ему было абсолютно безразлично, кто доставил в пирамиду припасы. Леприхун проявлял некоторые беспокойства по одной простой причине. Он сомневался, известен ли Мораку его любимый сорт табака.